глава вторая. Ты же знаешь, в Беркли я хочу специализироваться по физике», — сказал Дэрил. «Его отец преподавал в Калифорнийском университете Беркли, поэтому сын имел право на бесплатное обучение там. И в семье Дэрила никогда не стоял вопрос, куда ему идти после школы». «Хорошо, но ты что, не мог изучать ее онлайн?» «Папа сказал, надо прочитать». «И вообще сегодня я не планировал никаких преступлений». Прогулять школу не преступление, а просто небольшое правонарушение. Почувствуй разницу. Маркус, что нам делать? Ну, спрятать ее я не могу, поэтому придется спалить. Убить радиомаячок – это непростое искусство, родни черной магии. Производители нарочно не сочиняют для таких маячков радиосигнал убийцу, которым можно принудительно выключить устройство, потому что в противном случае – Злонамеренные покупатели будут бродить по магазинам, оставляя за собой груды слепых и глухих товаров, потерявших свой невидимый штрих-код. Имея нужное оборудование, радиомаячки можно перепрограммировать. Но у меня рука не поднимается проделывать это с библиотечными книгами. Это почти так же плохо, как вырывать страницы, потому что книгу с перепрограммированным маячком невозможно поставить на нужную полку и потом найти на своём месте. Она превращается в иголку в стоге сена. Оставалось только одно – спалить эту штуковину. В буквальном смысле. Тридцать секунд в микроволновке гарантированно превратят любой маячок в безмолвную железку. Когда Дэрил вернет книгу в библиотеку, она не отзовется на запрос. Тогда для нее просто изготовят новый маячок, запишут на него всю необходимую каталожную информацию и благополучно водрузят на полку. — Осталось только найти микроволновку. — Через две минуты перемена закончится, и в учительской не останется ни души, — пообещал я. Дэрил выхватил книгу и шагнул к двери. — Даже не думай, ни за что. Я возвращаюсь в класс. Я схватил его за локоть и потащил обратно. — Да ладно тебе, все будет хорошо. — В учительскую? — Маркус, ты, наверное, не расслышал. Если я попадусь еще хоть раз, то меня точно выгонят. Понял? — Выгонят! — Да не попадешься ты, — заверил я. — Когда начнется урок, в учительской уж точно никого не останется. Мы войдем с черного хода. В комнате отдыха была небольшая кухонька, имевшая отдельный вход на случай, если кто-то из учителей заскочит выпить кофе. Там на маленьком холодильничке стояла микроволновка, пропахшая попкорном и пролитым супом. Дэрил застонал. Я лихорадочно соображал, слушай звонок уже прозвенел, «Если сейчас пойдёшь в класс самоподготовки, тебе засчитают опоздание. Уж лучше вообще не показываться. А я могу запросто проникнуть в любое помещение на школьной территории, и так же легко выйти оттуда. Ты уже видел, как я это проделывал?» «Не бойся, братан, с тобой ничего не случится, я этого не допущу». Он опять застонал. Это одна из наводок Дэрила. Начал хныкать, значит, вот-вот уступит. «Пошли», — сказал я. И мы тронулись в путь. Все прошло без сучка, без задоринки. Мы обогнули учебный корпус, спустились по черной лестнице в подвал, вышли оттуда по парадной лестнице и очутились прямо перед учительской. Из-за двери не доносилось ни звука. Я неслышно повернул ручку, втащил Дэрила внутрь и без единого шороха закрыл дверь. С тех пор, как я заходил сюда в прошлый раз, микроволновка стала еще грязнее. Ну и свиньи же у нас учителя, выругался я. Дэрил, бледный и напуганный, промолчал. Я аккуратно завернул книгу в бумажное полотенце. Она еле-еле уместилась внутри. Радиомаячок погиб, рассыпавшись фонтаном ярких искр. Красивое зрелище, хоть и не такое впечатляющее, как фейерверк, который происходит, если положить в микроволновку замороженную виноградину. Эффект поразительный. «Пока не увидите своими глазами, не поверите. Теперь осталось только незаметно просочиться со школьной территории, и только нас и видели». Дэрил открыл дверь, шагнул было наружу. Я за ним, по пятам. Миг, и он стоит у меня на мысках, упираясь локтями мне в грудь, и пятится, заталкивая меня обратно в микроскопическую кухоньку. «Отходим с жаром», — прошептал он. «Живее, там Чарльз». «Мы с Чарльзом окером не ладили». Учились в одном классе, знали друг друга с тех же самых пор, с каких я знаю Дерила, но на этом сходство заканчивается. Чарльз всегда был рослым для своих лет, а теперь, когда занялся американским футболом и стал принимать гормоны, вымахал еще крупнее. Он никогда не умел сдерживать свою злость. В третьем классе в драке с ним я лишился молочного зуба, и, чтобы ему не влетало за жестокие выходки, заделался главным школьным стукачом. Хулиган, который в придачу ябедничает, — это кошмар. Он с превеликим удовольствием докладывал учителям обо всех проступках своих товарищей, даже самых незначительных. Бенсон в нем души не чаял. Чарльз спустил слух, что у него какие-то трудноопределимые проблемы с мочевым пузырем, и под этим предлогом без конца отпрашивался в туалет, а сам бродил по школьным коридорам и высматривал себе жертву. Именно из-за его стукачества мне в свое время пришлось бросить ролевые игры. Не хватало только снова попасться ему на глаза. «Что он делает?» — спросил я. «Сюда идет, вот что!» — отозвался Дэрил. Его трясло. «Ладно», — сказал я, — «пора принимать экстренные меры предосторожности». Я достал телефон. На такой случай у меня имелся давно заготовленный план. «Скоро Чарльз поймет, что со мной лучше не связываться». Я отправил электронное письмо на домашний сервер, он ножил и стал выполнять заложенные в него команды. Через несколько секунд телефон Чарльза забился в судорогах. На него одновременно обрушились десятки тысяч случайных звонков и смс и взбесившийся аппарат весело чрикл, щебетал, верещал и трезвонил на разные голоса, не умолкая ни на миг. Атака проводилась через ботнеты, и за это мне было немного стыдно. Однако ради благой цели все средства хороши. Ботнеты – это места, где зараженные компьютеры ведут свою незримую жизнь. Когда вы подцепите червя или вирус, компьютер пошлет сообщение об этом в IRC, ретранслируемый интернет-чат. В этом сообщении ваш комп известит ботмастера, который и подпустил вам червя о том, что готов выполнять любые его приказы. Ботнеты – штука очень мощная потому что они могут объединять тысячи, даже десятки тысяч компьютеров, разбросанных по всему интернету и подключенных к хорошему высокоскоростному каналу. И эти тысячи быстрых домашних машин, в обычное время мирных и послушных своему владельцу, по приказу ботмастера внезапно восстают, как зомби из могил, и начинают повиноваться его воле. В интернете так много зараженных компьютеров – что цена, запрашиваемая за аренду ботнета на часок-другой, резко упала. Чаще всего такие сети используются дешевыми спамерами, которые наводняют ваш почтовый ящик всем чем угодно, от рекламы таблеток для эрекции до новых вирусов, которые заразят ваш компьютер и подключат его к ботнету. Я арендовал всего лишь 10 секунд работы 3000 персональных компьютеров, и каждый из них отправил на телефон Чарльза текстовые сообщения или голосовой ip вызов «Спрашивайте, откуда я знаю номер Чарльза?» Подсмотрел на бумажке на столе у Бенсона во время одного судьбоносного визита в его кабинет. Ясное дело, телефон Чарльза был к таким сюрпризам не готов. Оснащения не хватало. Сначала СМС-ки под завязку заполнили память, и аппарат стал захлебываться на простейших операциях. Он уже не мог ни подавать звуковые сигналы, ни регистрировать номера входящих звонков, разумеется, фальшивые, «Кстати, знаете ли вы, что вызывающий номер очень легко подменить? Введите в поисковик подмена телефонных номеров, и вам предложат штук пятьдесят разных способов». Чарльз ошалело уставился на свой взбесившийся телефон, пошевелил густыми бровями, стал яростно тыкать пальцем во все кнопки, пытаясь изгнать бесов, вселившихся в его самый любимый и близкий аппарат. «До этой минуты мой план работал безукоризненно». Но дальше что-то пошло не так. Я рассчитывал, что Чарльз уйдет, забьется в какой-нибудь укромный уголок и станет думать, как починить свихнувшуюся трубу, а он торчал на месте. Тут Дэрил тряхнул меня за плечо, и я нехотя отвел глаза от щелочки между дверью и косяком. «Что он там делает?» — шепнул Дэрил. «Я ему мобилу вырубил, а он никуда не уходит, только стоит и пялится на нее. Вернуть к жизни его девайс будет нелегко». «Придется повозиться. Поскольку память забита до отказа, он не сможет загрузить программу, которая одним махом сотрет все груды мусора, а функции удалить все сообщения в его телефоне нет. Поэтому придется ему вручную выковыривать одну за другой все эти тысячи смсок ок Дэрил отодвинул меня и прильнул к щели одним глазом. Через мгновение его плечи заходили ходуном, Я был испугался, решил, что он бьется в истерике, но нет, он обернулся и стало ясно, что он хохочет. Еле сдерживается, чтобы не заржать в голос, аж слезы по щекам текут. Его Галвес застукала. Видел бы ты, какую она ему дала взбучку, оттаскала по полной программе и за то, что прогуливают уроки, и за телефон в придачу. Мы торжественно пожали друг другу руки, выскользнули в коридор, спустились по лестнице, вышли через боковой вход, миновали школьную ограду и вот оно, теплое послеполуденное солнышко. Мы шли по улице Валенсии, и никогда еще наш родной район не казался таким прекрасным. Я посмотрел на часы и охнул, идем скорее, через 20 минут мы должны быть у фуникулера, там ждут все наши. Ван заметила нас первой. Она смешалась с группой корейских туристов, это ее любимый способ маскироваться, когда прогуливает. Еще до появления платформ, куда каждый может настучать на прогульщика, в мире было полным-полно не в меру любопытных лавочников и прочих лицемеров, они с превеликим удовольствием снимали с очкующих студентов и выкладывали фотки в интернет на радость школьной администрации. Ван откололась от толпы и направилась к нам. Дэрил был без ума от ранних лет, и она милостиво делала вид, будто ничего не замечает. Она обняла меня... Шагнула к Дэрилу и по сестренски чмокнула его в щеку, отчего он залился краской до ушей. Забавная из них пара. Дэрил немного полноват, хотя двигается легко. Лицо у него розоватое, и стоит ему хоть чуть-чуть пробежаться или разволноваться, щеки наливаются ярким пунцовым румянцем. Лет в четырнадцать он сумел отрастить бородку, однако после недолгого периода, прозванного в нашей компании эпохой Линкольна, К счастью, стал бриться, и он высок, очень-очень высок, как баскетболист. аван Ван на полголовы ниже меня и худющая, как щепка. Длинные черные волосы она заплетает в замысловатые косички, почерпнутые в интернете. Лицо у нее красивого медного оттенка, глаза темные, руки унизаны толстыми стеклянными браслетами, которые позвякивают, когда она танцует. «А где Джолу?» — спросила она. «Привет, Ван, как поживаешь?» придушенным голосом спросил Дэрил. Рядом с ней он всегда отстает от беседы на один шаг. «Отлично, Дэр. А как ощущаешь себя ты в целом и в мелких деталях?» Безжалостный она человек. Дэрил чуть в обморок не хлопнулся. От прилюдного позора его спас Джолу, еще один из нашей великолепной четверки. Его полное имя Хосе Луис Торрес. Он щеголял в просторной кожаной куртке, модных кроссовках и бейсболке с сеточкой на затылке, и начертанном спереди именем эльсанто младшего нашего любимого мексиканского борца. Джолу учится в католической школе в Аутер-Ричмонде. Там очень строгие правила, и ускользнуть оттуда нелегко. Но ему это всегда удается. Никто не умеет просачиваться через контрольные системы лучше, чем наш Джолу. Куртка ему нравилась, во-первых, потому что была длинная, а это в некоторых районах города считалось очень стильным, а во-вторых, под ней легко скрывалась католическая школьная форма, которая как магнит притягивала любителей совать нос не в свои дела. При виде учеников в такой форме они хватались за телефон и сообщали о прогульщике в школу. Наконец все перездоровались, и я спросил, ну что, готовы? Я достал телефон и показал недавно скачанную карту. Как я понимаю, нам опять надо идти в до Нико, потом один квартал до Уфаррелл, затем налево к Ваннесс, где-то там ловить беспроводной сигнал. ван наморщила носик, не могли найти местечко получше. Возразить было нечего. Этот район считался очень стрёмным. Выйдите из отеля «Хилтон» через парадный вход и очутитесь в самом популярном туристическом месте. Конечная станция фуникулера, уютные семейные ресторанчики. Но покиньте отель с другой стороны – И вы в тендерлойне, в злачном месте, где тусуются прибабахнутые проститутки-трансвеститы, шныряют прилипчивые сутенёры, перешёптываются наркоторговцы и шатаются бездомные. До товаров, которыми там промышляют, никто из нашей четвёрки ещё не дорос, хотя немало девчонок нашего возраста торгуют там собой. С другой стороны, сказал я, если там и появляться, то только при дневном свете». «Никто из игроков носа туда не сунет, по меньшей мере, до завтра. И у нас появится великолепнейшая фора». «Тебя послушать?» «Так все не так уж плохо», — ухмыльнулся Джолу. «Уж всяко лучше, чем жрать морских ежей», — отозвался я. «Будем болтать дальше? Или займемся, наконец, делом?» — осведомилась Ван. «Она в нашей команде самая фанатичная, после меня, конечно. Всей душой стремится к победе и ни за что не отступит». И мы, четверо верных друзей, тронулись в путь, чтобы расшифровать подсказку и победить в игре. Знали бы мы, что в конце пути навсегда лишимся всего, что нам было дорого. Физической стороной сегодняшнего задания был набор GPS-координат. Они были разными для всех крупных городов, в которых шла игра Харадзюку «Fun Madness». По этим координатам надо было найти точку доступа в сеть Wi-Fi. Ее сигнал нарочно глушился другой точкой, замаскированной так, что ее нельзя было найти обычным вайфайндером, крошечным устройством величиной с брелок, который сообщает, имеется ли недалеко от вас чья-нибудь открытая точка доступа с бесплатным входом в сеть. От нас требовалось найти расположение скрытой точки, измеряя сигнал видимой. О том, что цель близка, говорило место, где сигнал таинственным образом слабел. Здесь нас ожидала другая подсказка – В прошлый раз это было фирменное дневное блюдо в Анзу, шикарном суши-ресторане в отеле Никко посреди тендерлойна. Владельцем Никко была авиакомпания Japan Airlines, один из спонсоров Харадзюку фан Мэднес, и когда мы, наконец, вычислили подсказочку, весь персонал поднял вокруг нас невиданную суету. Нам налили супа мисо, заставили попробовать уни – это такие суши с икрой морских ежей – По консистенции они похожи на мягкое масло, а по запаху на собачий понос. Но на вкус объедение. Об этом рассказал Дэрил. Лично я эту дрянь в рот не возьму. Я поймал сигнал Wi-Fi телефонным радиопеленгатором в кварталах в 3 вверх по Оффаррел, недалеко от перекрестка с Гайт-Рит, у дверей сомнительного заведения под названием «Азиатский массажный салон», где на окне мигала красная табличка «Закрыта». Сеть называлась «Харадзюку-ФМ», значит, мы на верном пути. Если оно не здесь, я дальше не пойду, предупредил Дэрил. «У всех есть искатели?» – спросил я. У Дэрила и Иван были телефоны со встроенными пеленгаторами, а Джола у нас крутышка и не признает телефонов размером больше мизинца, поэтому пользуется автономным брелочком. Итак, расходимся и прочесываем». Ищем место, где уровень сигнала резко падает, и направление, в котором он ослабевает, еще сильнее. Я шагнул назад и наступил кому-то на ногу. За спиной охнул женский голос, и я резко обернулся, наверное, сломал каблук какой-нибудь ошалелой шлюхи, и за это получу перо в бок. Но вместо шлюхи я очутился нос к носу с девчонкой моих лет». Копна ярко-розовых волос, лицо остренькое, как у мышонка, огромные солнечные очки, в которых, наверное, не страшно сесть за штурвал самолета. На ней было черное старушечье платье, увешанное десятками мелких японских побрякушек. Тут и герои аниме, и мировые лидеры прошлых эпох, и эмблемы заграничной газировки из-под платья торчали ноги в полосатых колготках. Девчонка подняла фотоаппарат и щелкнула меня вместе с командой. «Улыбочку», — сказала она. Вас снимает скрытая камера. Только попробуй, угрожающе произнес я, и попробую. Через 30 секунд отправлю ваши фото в систему отслеживания прогульщиков. Ваше единственное спасение — свалить отсюда и дать нам с подругами обшарить это место. Можете вернуться через час и продолжить поиски. По-моему, очень даже справедливо. За спиной у нее стояли еще три девицы в похожих прикидах, У одной волосы были синие, у другой – зеленые, у третьей – фиолетовые. «Это что у вас за леденцовая бригада? Наша команда вчистую размажет вас. В Харадзюку фан Мэднес», – заявила она. «А я сию же секунду загружу вашу фотку, и вам, ой, как не поздоров Ван рванулась вперед, я даже не услышал это, а скорее почувствовал, ее девчачья школа славится жестокими потасовками, и у Ван хватит сил разделать эту красотку под орех» и в это мгновение наш прежний мир полетел ко всем чертям. Сначала мы ощутили, как тошнотворно, головокружительно колыхнулся асфальт под ногами. С этим инстинктивно знаком каждый калифорниец землетрясение. В первый миг мне, естественно, захотелось убежать и спрятаться, если страшно не молчи, топай, бегай и кричи. Однако я быстро сообразил, что мы и так находимся в самом безопасном месте. Не в здании, которое вот-вот рухнет, не посреди дороги, где нам на головы будут сыпаться обломки опорных конструкций, вылетающих из соседних домов. Землетрясение, по крайней мере, вначале происходит в жуткой зловещей тишине. А сейчас тишины не было и в помине. В воздухе стоял оглушительный гул. Я такого громкого никогда не слыхивал. Он пронизывал тело до мозга костей, давил так, что подкосились колени, и не только у меня. Дэрил схватил меня за руку и указал куда-то вверх над крышами домов. Там, на северо-востоке, где-то над заливом, медленно вздымалось к небу огромное чёрное облако. Снова загрохотало, чёрная туча разрослась, расползлась в стороны завищем грибом, какой мы много раз видели в кино – там что-то взорвалось, что-то очень большое. Опять громыхнуло, опять затряслась земля, из окон стали высовываться люди, и все в молчании смотрели на черный дымный гриб. Потом взвыли сирены. Такие сирены я уже слышал много раз. По вторникам в полдень проводятся испытания систем гражданской обороны, но внезапно, не по графику, они включаются только в старых фильмах о войне да в видеоиграх, когда кто-то кого-то бомбит, сирены воздушной тревоги. От их заунывного воя все происходящее казалось еще нереальнее. «Немедленно укройтесь в убежищах!» прогремело, будто глаз Божий со всех сторон сразу никогда раньше не замечал, что на некоторых электрических столбах установлены громкоговорители, и теперь они заголосили все разом «Немедленно укройтесь в убежищах!» «Каких еще убежищах?» Мы растерянно переглянулись. «Облако медленно, неудержимо росло. Может быть, оно ядерное, и мы вот-вот и спустим последний вздох?» Девчонка с розовыми волосами подхватила подружек, и они помчались вниз к станции метро у подножия холма. «Немедленно укройтесь в убежищах!» Поднялся крик и гвалт, все куда-то бежали, кинулись в рассыпную, туристы, их легко отличить, они считают, что в Калифорнии всегда тепло и, приезжая в Сан-Франциско, стучат зубами в шортах и маечках. «Надо сматываться!» — прорал мне в ухо Дэрил. Я его еле расслышал сквозь этот гвалт. К воздушной тревоге присоединились и обычные полицейские сирены. Мимо своем промчался десяток патрульных машин. «Немедленно укройтесь в убежищах!» «Идем к метро!» — крикнул я в ответ. Друзья кивнули, и мы тесной кучкой торопливо зашагали по улице, идущей под уклон.